Глава 55. По дороге на вечерку они плясали. Самальков кружился без устали, одна рука с мандалиной, другая за кушаком. Он притопывал, выкидывал колено и напевал: "Зять на тёщ капусту возил, молоду жену в припряшке водил". Афанасий с Андреем в обнимку, стараясь угадать влад, приплясывали следом и лихо вторили ему. "Эх, ну одно да ты, тёщ моя от простой, молодая жена". Вместе с ними будто кабак на улицу выплеснулся. Удалые песни, пьяный смех, копоть от свечей и плошек, табачный дым, людность веселили душу. В ушах ещё звучали бродяжии песни Смалькова, переливы струн мандолины. Их хмельная кровь распирала грудь жаром, просила выхода. Стопанием, суханием они начали отплясывать сразу, как из кабака вышли. Плясали самозабвенно, хохотали, когда сбивались, и опять начинали сызново. Смальков иногда оборачивался. В свете фонаря, что держал Андрей, они на месте выплясывали друг перед другом, наигрывали себе губами. Смальков плясал искуснее их, и Фанасея видно задевало это. Уступать он никак не хотел. "Ты лучше поиграл", приплясывая, говорил он. "Ты поиграй, а то так, не Влад, пляску портишь". "А не могу, на холоде, инструмент нежный". И притопывая, Смальков помахивал мандолиной, кружился, Зазывно пятился от них, выбрасывая колено и напевал. «Аж ты ж медведюшка-батюшка!» И дразнил Афанасия. «А тебе пусть не мешают плясать эти, как их?» «Хо, в слободку надо ходить, облегчат!» «А ты не тронь мою коровушку!» Мужик с фонарем стоял на дороге, и Смольков его уже обошел. «Славно вы веселитесь!» — сказал мужик. «Маркел!» — воскликнул радостно Афанасий. Маркел! Думаю, кто так отплясывает на всю колу. Мимо бы не прошли. И стал глянуть. Гуляй, Маркел, в кабаке были. Афанасий словно оправдывался. В тусклом фонарном свете Андрей увидел: вместо левой ноги у Маркела куцая деревяшка. Подумал, почему-то испогано. Кажись, этот ходил с сулем. А я был туда намерился, грустно сказал Маркел. Деревяшка холодно скрипнула на снегу. Мы на вечёрк, Маркел. Хочу усводить их, пусть девок повеселят. Пусть, пусть, девок веселить надо. Жаль в кабаке не застал вас. Извиняйте уж. Счастливого вам на вечёрке. Погоди, Маркел, Афанасий взял его за рукав. Я выглядывал тебя в кабаке выпить хотел с тобой. Вот я, критя, сокрушался Маркел добродушно. Мне пораньше застал бы вас, подошёл Смальков. Маркел поднял фонарь, оглядел Андрея Смолькова, покивал им доброжелательно. «Маркеалом кличут меня», — и спросил Афанасия. «Сказывают, они спасли тебя?» «Он вот», — Афанасий похлопал рукой Андрея. «Брат теперь мне названный». «В кузне будто ладишь его». «Просится. Ему говорят, всего нужня это ремесло». «Учи, кузнец будет». «Будет», — пообещал Афанасий. Андрей все на ногу Маркела поглядывал. С Афанасием верно ведь могло такое же быть. А этот, этот видишь, с мандалиной плясать, мостак и петь. Да жаль не застал вас, сокрушался опять Маркел. Сказывают, вы славно сходили на Акул. Ничего сходили, но ну и слав богу. Эх, пораньще бы мне. Выпить хотелось, поговорить и дело у меня к тебе. С Маркелом нам надо выпить, сказал Афанасий. Это он тот год ходил с сулем. Вернёмся. В Андрея защемило сердце. Анюшка ждёт ведь, как же мне? Нет, нет, упаси бог, замахал руками Маркел, будто отталкивая их. Веселитесь, радость у вас. А что, сказал Смарков. Вернёмся, я ещё поиграю и попью, и выпьем и спляшем. Вот разве это, замялся Маркел. На вечерк твой к матрёне? Ну да к домишку-то мой рядом, зайдёте, может. С милой душой, сказал Фанасий. Вот и ладно, вот и хорошо. Маркел заспешил, обрадованно засуетился. Мы минутку с вами проживём славную, порёмочки ради дела. К двери Маркелова домишка была прислонена метла, знак, что дома никого нет, по примеру хозяина обмели ноги. В доме пахло свежеиспечённым хлебом, горела лампада подобразами. Вслед за Маркелом покрестились на образа. Он стуча деревяшкой прошёл, зажёг от лампады свечи. Три зажгу для гостей. Проходите, милости просим. Чисто живёшь, Маркел? Жил Маркел небогато. В избе кухня и горница за одно, кровать с высокой горой подушек, на сундуке тканый лоскутный коврик. Посудный шкаф засит с занавеской, и в углу умывальник тоже за занавеской, но всё ухожено чисто. Половицы и лавки вдоль стен промыты до желтизны. Белёные стены, белая печь, печёрки с любовью обведены синькой. Бабельствую, как могу, садить с ради Христа. На стоечке у меня морошковая Сася не залил. Мартел подавал на стол капусту квашеную, трюк варёную вилки, стол выскоблен чисто, настойка в пузатой бутылке. Мартел налил из неё в рюмки на тонких ножках и пока садился, принаравливаясь ногой, Андрей смотрел на него. Не стар ещё, может, как суль? Меня лет на 10 старше не более. Как же уйти? Ведь ждёт, а я причину выдумать не могу. Мир не нарушить бы. Скажу, опьянел, дескать. На улицу надо мол походить. А пока в разговоры тут не встревать. С возвращением всех вас, глаза Маркела на миг затуманились. С удачей. Спасибо, Маркел, сказал Афанасий. Выпили. Я рад, что вы у меня сидите, что вижу тебя, Афанасий, в здравии, говорил Маркел. Он всё на Смолькову поглядывал. И что они вот тоже здоровы, рад. Спасибо, Маркел, сказал Афанасий. Расскажите же, как сходили? Как там было на лову? ходили-то на поях, как покрученки ходили. 2/3 сулю харче снасти его немного же вам. Говорил так, будто сам не ходил с сулем. Немного, да ведь кольские хозяева по крута тоже берут 2 части из 3. И за харч ещё при расчёте удерживают, а сами не ходят, сидят по домам с бабами, да считают по осени барыши, а суль с нами на равных ломил. А риск сколько? Риск на всех одинаковый. «Сколько же вышло у вас на брата?» «Ходить на акул стоит», — уклончиво сказал Афанасий. «А все же...» «Суль, если продаст, удачно говорил, шхунку думает приобрести». «Ишь ты! А коляне рыбкой все промышляют, ею лишь кормятся». «Умственности в них нет!» — захохотал Афанасий. «И кабак на самой дороге, а суль мозговит, знает, как деньги брать». «И кому нужны эти шкуры поганые? Ни на себя их, ни под себя». Ни проку, ни красоты для глазу. А поди ж ты, деньги какие. Суль даже зубы акули думает продавать, бабам на бусы. За такую бабу страх будет взяться, — засмеялся Маркел и опечалился снова. Жулаки на лице дрогнули, опустил глаза. Смольков развернул из платка мандолину, пробовал тихо струны. Суль говорил, что еще заплатит тебе, — сказал Афанасий. — Может, заплатит, — отозвался Маркел. — Отказываться не стану. Уговору, однако, такого не было. Маркел пальцами вытер глаза. — Ну ничего, ничего. Поживем еще, погуляем по белу свету. Смольков заиграл и запел негромко. Голос у него чистый, тонкий. — Было по свету погулино и похоже на в кабак, на печи было полежено и погонено собак. Афанессий положил руку на мандолину, заглушил струны, и Смольков недоуменно смолк. Ну, а ты как, Маркел? По старому выходит, не совсем ладно, грустно сказал Маркел. На одной далеко не ускачешь. Но всё-то ничего, Ракучкин нынче пособирал. Пусть он играет, ты не держи. Ты про дела какой-то говорить хотел? Смальков заиграл снова, запел другую, весёлую. Тут деревня в лесу близко, на пути стоит кабак, целовальник наш знакомый, он из наших из бродяг. Смольков песней в кабаке пел, не за унывные о тяжкой доле судьбе злодейки, а гулявые бродяжьи. Пел о другой, смутно знакомой, будто давно позабытой жизни. Он хорошо пел, сердце от песен захватывало. Разговоры о соли, рыбе, летнем лове, ценах в Архангельске и в Норвегах стихали в кабаке. «Мы возьмем вина побольше, караульных подпоим, потом ружья их отнимем, с ними в лес мы убежим». В песнях не было места семье, заботам, дружки верные, пытанные на дыбе, жёны. И каждый может видел себя не в море холодном ветреном, на постылевшей шняке пропахшей рыбой, а тоже лихим, безшабашным, хохочущим у костра с дружками в летнем лесу. Смальково ещё и ещё просили играть и петь. Водку к кабаччику спрашивали. Весело становилось шумно. Смалькову кабачок подносил сам, дружелюбно говорил: Приходи всегда ко мне, пей, ешь бесплатно, играй и пой только. Смальков цвёл. Вот так жить надо, шептал Андрею. Изумляй всех, гуляй на людях. Мартел удивительно мягко и неожиданно Смалькова остановил. Талант у тебя, парень, играешь-то хорошо. Смальков подвох усмотрел в словах, перестал играть, а Мартел же спрашивал Фанасе: "Значит, ничем он не занимается? Как же? Вот мандалиной Хыхтнул Афанасий. Может, со мной ракушек поищет он. С тобой, а чего ж? Пусть. Смальков, слышь? Сейчас, что ли? Смальков будто хотел подняться, лицо недовольное. Он обиделся. В Кабакее его песни всем нравились. Задурел, а Афанасий смеялся. Рождество на дворе, летом. Да лето дожить да бы. Ха-ха. Подрежаться надо теперь. Какие ракушки? Жемчужные, жемчуг сыскивать будешь? Жемчуг? Как это? Смольков посерьёзнел. Мартел расскажет. Смольков окинул Мартела вразпотрезвевшим взглядом. А чего, послушаем? Мартел подался к нему, поманил рукой. Ты, парень, клятягу имеешь к музыке, в Жемчуге понимать будешь. уж поверь мне. Я вашего брата навеку видел. Жемчуг тонкой души требует. В нашей кольерете он водится, не царский, конечно, морской, который Настоящий, уж поверь. Если ты на лето не запродался, прибевайся ко мне. Что делать? Трут не велик. Походишь по берегу с верёвкой, плот поводишь. Мне-то выше днамо не сподручно, нога у меня. А ты на плату? Я на плату ракушки буду на дне высматривать. Видел жемчик когда-нибудь. А как сыскивается, не знаешь? Я научу, сыскателем будешь. Сколько я получу за это? Сколько добудем часть? Испол Как испол можно? Я знаток. Да и в казну мне заплатить надо. Две трети мне, треть тебе. Ты покажи ему жемчуг, — сказал Афанасий. — Есть у тебя? — А как же? — согласился Маркел с готовностью. — Есть. Хоть сейчас покажу. Он поднялся, застучал ногой к сундуку. Сгибаясь, неловко нашарил под сундуком ключ, открыл, взял сверху мешочек. Лицо светлое, — сказал, показывая. — Жемчуг. Бережно с ладони Мартел высыпал на стол зёрнышки размером с горошину, больше, меньше. Нежно-розовые, тёмно-серые и сине-чёрные. Они покатились на стол, загорелись, переливаясь светом. "Ух ты!" выдохнул Афанасий. Андрей не мог отвести глаз от зёрен. "Видал? Вот это и есть самое древнее украшение русских людей. Окатный жемчуг. Говорят, ещё в Новгороде Великом его вот как ценили." И жемчужинки у меня немало и хороши, и водою чисты. При мягком свете свечей жемчужные зёрна будто изнутри светились. Многа радость от него, и взору приятно и на ощупь, и когда видишь, на человеке уважение внушает. Мартел шарил любовной рукой по зёрнам, кучку разравнивал будто гладил. Говорил Смалькову: "Ты подержи руками его, погляди и потрогай, ты узнаешь. А если лето со мной пробудешь, сам понимать кое-что начнёшь я тебе парень про жемчочек по расскажу диву дашься ценность зёрнышек научу различать понимать красоту их ты узнаешь почему жемчочек только в чистых и светлых реках водится в какие только сёмги заходят много за лето узнаешь и душой отдохнёшь вещь она сейчас мутная у тебя дар к музыке тебе дан а ты песни вон какие играешь причём тут музыка сам поймёшь летом Ракушечка створочки раскроет свои и пригреется на дне реки в солнце, как принцесса сказочная лежит. Светится в перламутре чистое, умытое. В трубочку на неё смотришь, сердце заходится. А можно потрогать, спросил Андрей. Ему непрестанно думалось: если зовут смольково добывать красоту такую, то и он, Андрей, тоже смог бы. Возьми её, возьми. Как же их добывают? Трубочка пустая со стёклышками. Ну и прутик такой, как шестик. Лежишь на плато и в трубочку на дно смотришь. Не все ракушки с зёрнышками. Натронишься шестиком до ракушечки. Она со испугу створочки закрывает и к шестоу прищемляется. Тут и тянешь её наверх. А потом секрет, засмеялся Мартел. Смальков рукой показал на жемчуг. Денег поде это стоит. Стоит, сказал Мартел. Для умного денег немалых. Если лето солнечно пойдёт, я одену тебя обуй и денег дам. Мы с тобой сыщим их места знаю. А ведь тебе, Маркел, можно достаток иметь на жемчуге, сказал Фанасий. Нанял бы себе мастерицу, пусть кокошников нашьёт за зиму, а ты их в Вархангельск на ярмарку. Вот всё пытаюсь. К Маркелу улыбка беспомощная. Да какое я торговец? Дерьки кольские за дёшево всё выманивают, а я пожадничать не могу. Кали им в радость, пусть носят до меня, помнят. А на ярмарку? Иностранцы там продают жемчуг в оправе из золота. А жемчуг, я вижу, наш, северный. Немало его в тай уходит. Чудной ты мужик, Маркел! Какой есть, другим становиться поздно. Маркел осторожно собирал жемчуг в мешочек, сказал Смолькову. Так что подряжайся, парень. А задаток? Спросил Смольков. Можно и задаток. Мартел подумал и засмеялся опять виновато. Только не кучеряво. И бумагу составим, чтобы слово вернее было. Андрей чуть не сказал: "Какой мол тебе задаток, если летом собираешься вон куда?" Он знал, что Смальков не передумал уйти в Норвегию. Смальков толкнул его под столом, Андрей смолчал. Ещё подумал: подходящее это занятие для Смалькова. Если бы не кузня, он и сам, пожалуй, согласился бы. Мартел отнёс жемчуг из запер Ключ снова под сундук сунул, вернулся к столу и наполнил рюмки. А как ты тогда попал с сулем, Мартел, спросил Фанасий. Ведь занятие твоё стоящее. Мартел рассматривал рюмку свою на свет. А видишь ли, два лета кряду дождливыми были, реки полные шли. А какое при большой воде соскательство? Денег на зиму нет, а тут суль подвернулся. Вот я и поддался соблазну. Давай-ка выпьем. Судьбу её видно. ни объехать, ни обойти». «Дело-то какое у тебя было?» — спросил Афанасий. «Да вот». И Маркел кивнул на Смолькова. «Его сговорить хотелось. Люди сказывали, свободен». «Он пойдет, Маркел. Зиму прокормится в кабаке, я так думаю, а летом ему делать нечего». Когда они вышли из дома, Маркел снова прикрыл дверь метлой. Никого нет. «Сейчас непременно уйду», — думал Андрей. Прощаясь с Маркелом, Афанасий спросил. куда ты теперь? Пройдусь в кабак, посижу на людях. А то пойдем с нами. Нет, схожу к Парамонычу. Маркел ушел, светя себе фонарем, тяжело ступая деревянной ногой. Снег скрипел под ней резко и неприятно. Они стояли и смотрели Маркелу вслед. «У него в третьем годе жена и дочь потонули», сказал Афанасий. «Он с тех пор как блаженный. А тут и с сулем вот так». Его жемчужником в Коле прозвали. Жемчужник он настоящий. Видели, как зерно ощупывал, догладил. Смольков втянул голову в плечи, ежился, жал под мышкой мандолину. «Мне расхотелось идти на вечерку», — сказал Андрей. «Тогда, может, в кабак вернемся», — предложил Афанасий. «Посидим там в уголке, выпьем». «Нет, я по улице пойду. Пусть хмель пройдет, за крепость схожу». «А на вечерку?» Афанасий был недоволен, что Андрей вдруг передумал. — В другой раз. — Нет уж, зайдем вместе. Побудь, погляди, а потом иди и броди себе. Так-то ладнее будет. А тебе, Смольков, куда лучше? — Все равно, — вяло ответил Смольков. Вечерка вправду была рядом через два дома. Андрей постоял, поглядел. По ловкам вдоль стен старших много. Девки и парни стоят отдельно, нарядные. Афанасия обступили сразу. Смольков рядом с ним, мандолина уже в руках. Сейчас начнет песня играть веселый. Андрей толкнул дверь плечом и тихо вышел. За воротами оглянулся, никого нет. В припрыжку бегом припустил по пустынным улицам. Еще когда от Маркела вышли, и Андрей на вечерку не захотел, Смолькова это насторожила. Что хотелось спросить, и ты об этом подумал? Теперь же, когда за Андреем закрылась дверь, Смолькова стала не по себе. Тихоня и размазня, куда прозорливее Смолькова. С Сулем за его спиной договорился. Теперь не позвал с собою. И играл весёлые песни, косился на дверь, а в памяти были перед глазами, сияющие в свете свечей жемчужины на столе Маркела. Потом началась кадриль в шесть колен. Четыре пары танцующих вышли на середину, и Смальков мандалину оставил, пошатываясь, пошёл к двери. Афанасьев улыбнулся, рукой показал на горло. Мутит меня, дескать, похоже, что перепил. С крыльца одна конемшка и выскочил за ворота, поглядел в темноту. Нет ли где фонаря навстречу? И уже не тая злорадства, жгучего побежал через улицу, через два двора. Должен застать он Андрея прямо на самом месте. Он напомнит ему изговор с Суллим и клятву, что давал прежде. Посмел без Смолькова, сам! И со злостью, досаду и с удивлением остановился, когда увидел, что метла, как и прежде, стоит прислоненная к двери домишка Маркела. Смольков даже полусогнулся, словно принюхиваясь, глазам не верил. «Опоздал!» С завистью и отчаянием он поглядовал вокруг. Объехал Ива Андрюха и тут, проворно как всё успел, и отставил метлу, скользнул боком в дверь, пошёл ощупью к сундуку, бухнулся на колени, себя не помня. Ключ на месте под сундуком лежал. Аккуратный, подумалось об Андрее, и нащупал скважину, торопливо сунул, повернул ключ. Под крышкой сразу рука уткнулась в тряпицу с жемчугом. Как же замер в недоумении. Не было тут Андрюхи. Он с Мальков тут один? Неужели счастье к нему пришло? И немецка сунул жемчуг к себе за пазуху, ключ на место, торопливо ощупывал путь к двери. Ноги скоро вносить надо. И подумалось о Маркеле. Если встретить сейчас, и будто сразу в руках почувствовал его горло. Лучше пусть не встречается. И выйдя из сенцев, поставил метлу на место, поглядывался за воротами. Фонаря не видно ни одного, тихо. Бегом надо, бегом обратно. Добыча только на одного, делиться он ни с кем не намерен. Пофартило и больше может не повториться. И бежал на мётом ничего, но теперь следы заместивы. Проскользнуть на вечерку бы незаметно. Необрадованный никого на крыльце взлетел по ступенькам как кошка, совсем не слышно замер у синей. Кадриль заканчивалась. Мартел завтра скажет о краже жемчуга. но мало ли кто мог взять. Смольков ни при чем. Только спрятать теперь ладом. И, услышав, что дверь в дому отворяется и идут остудиться от танцев парни, он сунул два пальца в рот, перегнулся через перила. Его рвало. «Смольков — Смольков! — позвал Афанасий громко. — Ты чего же невежество делаешь на крыльце? — Ой, худо мне, Афанасюшка! — Крихудо, ступай домой! — и добавил совсем уже недовольно. — Смольков! Эх, жидкие выны висели, с вами не разгуляешься. Что ты, что ты? Смольков словами заторопился. Куда домой? Я с тобой до конца, Афанасий. Не отлучно с тобой. Мы ещё тут споём, сыграем.